Глава шестая Мы так спешили, что даже не огибали акулии стаи, как раньше. Сердце замирало, дыхание перехватывало, но грозные хищники морей океанов расплывались по сторонам, уступая дорогу. Гигантские медузы, сбитые нами в пути, оседали на шаре розовыми и голубыми кусками желе и скатывались вниз цветной слюдой. Стайки рыб суетливо рассыпались по сторонам, метались перед шаром, стараясь избежать столкновения. Спутанные водоросли выдирались с корнем, ненадолго налипали на чудо-транспорт, и концы их развивались сзади, как драные ленты. Нас не преследовали, но нали с Эрзавиром не сбавляли скорости, и остальные инстинктивно подстраивались. Шары буквально пронзили купол Мелалии, Несколько раз суматошно дернулись и рванули дальше. Я сразу поняла, куда мы держим путь. В королевский замок. Дороги, здания, косматые макушки деревьев мелькали внизу, а я ощущала себя в безопасности. Странно, непонятно, нелепо, но здесь и сейчас я чувствовала себя абсолютно защищенной от любых бед и ненастей. «Стражники оставили нас неподалеку от дворца, компания тоже». Налис поравнялся со мной, будто показывал дорогу. Арзавир слегка вырвался вперед, и мы притормозили у дверей в королевский замок. Налис мгновенно вылез из шара и подал мне руку. Все еще не веря, что все так легко и просто, я шагнула наружу и очутилась на мощеной дорожке. Меня немного повело, будто вестибулярный аппарат сдался на волю прежних катаклизмов. Но Налис поддержал твердой рукой, я оперлась о предложенный локоть и вновь почувствовала себя в безопасности. Король просиял улыбкой, приобнял за талию и повел к замку. Арзавир уже вовсю несся, туда оглянулся лишь раз, нахмурился и вновь заторопился вперед. Дверь привычно выскочила навстречу, отъехала вправо, и мы вошли в просторный голубой холл. Он выглядел пустынным, хотя у стен выстроились шеренги диванов, а чуть поудаль столы и кресла. Из центра устремлялась наверх широкая золотистая лестница с изящными перилами и спещерёнными паутинкой замысловатых узоров. А бросился наверх, мы с Налисом заспешили вдогонку. Два пролета, несколько одинаково громадных помещений, желтоватая, бежевое, зеленое, розовое, и мы приблизились к очередной стене. Навстречу выехала дверь, освободив нам путь в нечто вроде огромного кабинета. Здесь было все, что нужно для работы и отдыха. Два прозрачных письменных стола с десяток кресел и длинный диван у стены все из того же материала, мягкого и твердого одновременно. Налис потянул меня к дивану и усадил рядом с собой. Светловолосый король сверкнул в нашу сторону глазами, скривился, но промолчал. Приблизился к окну и, казалось, принялся внимательно изучать клочья розового тумана, налипшие на стекло. Они лениво ползали вниз, словно снежные хлопья. «Бильфаер существует, это не выдумка», тихо произнес Арзавир, все еще не поворачиваясь. «А это значит, нам всем грозит беда». Налис прижал меня, погладил по спине, словно это придавало ему сил, и выдохнул. Нужно немедленно выяснить, кому принадлежит Бильфаер, пока энергию не начали воровать и у других стран тоже. Я посмотрела на Арзавира, он резко развернулся к нам и скрестил руки на груди. На Налиса тот вновь погладил меня по спине. «Что такое Бильфайер? Спросил у обоих братьев сразу. Налис кивнул Арзавиру, предлагая ему говорить. Голубоглазый король устал, опустился в кресло и пояснил. Лет пятьсот назад или больше ходили упорные слухи, что в какой-то из дальних стран-перевертышей в северных морях создали особый прибор. Якобы он способен забирать магию и энергию у других королевств. Поговаривали, что он также может поглощать энергию и магию моря, а заодно всех подводных жителей. Но такое применение никому не выгодно. Море — родная стихия, перевертыши, так же, как и воздушные оазисы. Оно питает нашу магию, ауру, без второй ипостаси, Мы моментально теряем волшебство, становимся людьми, смертными. Мы послали гонцов во все известные государства перевертышей на севере. Те вернулись с магическими посланиями. Северные короли клялись, что никакого Бельфайра не существует в природе, а слухи о нем не более чем сказка. Да и само слово «бильфаер» якобы означает некое мифическое чудище, которое высасывает жизнь и магию из других. Но сегодня мы сами видели, как работает «бильфаер». Никакое он не чудище. Это самый настоящий, реальный прибор, напитанный магией и призванный пожирать чужую энергию. Надо срочно выяснить, кто создал прибор и кто его использует. Кто создал? «Повторила я. Ира. Тот, кто создал прибор, знает, как разрушить его. Или остановить, или выключить. И не обязательно он же владеет бельфаером», — пояснил Арзавир. «Я машинально кивнула. Может, поэтому доманцы покинули страну?» Озвучила внезапную догадку. «Думаю, они надеются вернуться, раз продолжают питать родину магией». «Поддерживают ее всеми силами и средствами», — задумчиво протянул Розавир. «Скорее всего, хотят найти способ побороть действие прибора или создать свой ему в противовес». «Но тогда где же они?» Не удержалась я от вопроса. «Ведь откуда-то они подпитывали государство во время нападения Бильфаера. Я видела это собственными глазами». Арзавир предельно выпрямил спину, уставился так, словно я рассказал о чем-то куда более невероятном, чем существование прибора, который еще недавно считался мифическим чудищем. — Ты видела энергию доманцев? — уточнил Налес, не выпуская меня из объятий. — Да. Растерялась я, не понимая, чем так сильно потрясла королей. Братья переглянулись а Розавир хмыкнул и растянул губы в странной улыбке. «Это все объясняет», — произнес он почти нараспев. «Ира — потомок доманцев. Спасаясь, часть из них вышли на сушу и стали людьми. Потеряли вторую ипостась, переродились. А Ира переродилась обратно. Но остается вопрос, где остальные доманцы? «Погодите, погодите! У меня целых два вопроса!» Я обвела королей пытливым взглядом. «Почему вы думаете, что не все даманцы стали людьми? Как связано то, что я видела ауру даманцев с моим происхождением?» Короле озвучили мои собственные недавние предположения, но в их рассуждениях оставалось слишком много белых пятен. Белых для меня. Арзавир и Налис, похоже, отлично понимали, о чем речь. Хотелось разобраться и мне. Особенно после столкновения с Бельфайром и его грозной магией, Налис мягко улыбнулся и произнес: "Мы видим ауру только у сородичей. Это нечто вроде связи между нами и родиной, связи друг с другом. Например, я не увижу ауру райтанцев. Если ты видела энергию доманцев, значит, ты одна из них. И если бы все доманцы выродились в людей..." то и магию тратили бы поголовно. Домантия давно разрушилась бы, и сегодня ты не обнаружила бы, что страна подпитывается извне. Значит, часть доманцев все еще перевертыши, где бы они ни находились. И они умудряются поддерживать родину, чтобы та продолжала существовать. Возможно, надеются вернуться, а, возможно, отвлекают врага, пытаются выяснить, кто владеет Бильфайром подхватил Арзавир. Меня словно молния пронзила. Яра! Как служанка могла разглядеть мою ауру, сравнить ее с аурой Ульри? Ведь Яра — милолика. Или нет? Не успел вопрос сорваться с языка, как Налис ответил на него, будто чувствовал и понимал меня без лишних слов. В Яре, кстати, течет кровь доманцев. Она не знает об этом, тайну ее происхождения всегда тщательно скрывали. Яра — настоящий королевский байстрюк. Ее дальняя родственница была любовницей доманского герцога, а потом жена заподозрила супруга в неверности, велела сослать соперницу к нам. Герцог немного погоревал и разрешил сомнения в пользу семьи. О том, что его любовница беременна, на тот момент не подозревал никто, даже она сама. А когда выяснили, было уже поздно. Жена герцога тоже объявила, что ждет ребенка. И он остался с семьей. В Яре течет кровь доманцев, райтанцев и наша кровь тоже. «Точно! Как же я раньше об этом не подумала!» «Яра уверена, что я из Райтаны, хотя видела и оценивала мою ауру». «Да», — закивал Арзавир, — «поэтому я ее к тебе и приставил». Подумал, Яра разглядит твою энергетику и утвердится в мысли, что имеет дело с Райтанкой. Дворцовая сплетня — отличное подтверждение нашей легенды. Ничто не вызывает такого доверия у простых граждан, как сарафанное радио, Какие бы нелепые слухи оно не распространяло. «Подождите!» Я помотала головой, пытаясь разложить сведения по полочкам, осмыслить их, проанализировать. «Выходит, Яра видит ауры милолицев, райтанцев и доманцев тоже!» Налис кивнул. «Значит, стоит взять ее на поиски доманцев!» Предложила я. «Ни в коем случае!» Горячо возразил Налис. «Иначе придется сообщить Яре о дальнем родстве, выдать королевский секрет». Я помотала головой опять и уточнила, чтобы укрепиться в новой мысли. «Все перевертыши в курсе, какие ауры они могут видеть?» Короли дружно закивали. «Тогда Яра уже знает свою тайну». Сообщила я и ответила прежде, чем Арзавир с Налисом успели задать вопрос. «В Райтане Яра встречала Ульри» преподавателя Доманца и видела его ауру. Тогда она, наверное, и догадалась. Налис хмыкнул, и его объятия стали еще крепче, настойчивей, и меня совсем не кстати бросило в жар. То ли от того, что бог черноволосого короля заметно нагрелся, напрягся, то ли от близости Налиса, а может, и от всего сразу. Арзавир поморщил красивый нос и отвел глаза. «Она нам не сказала», — произнес он так, словно обвинял Яру в государственной измене. «Не думаю, что с дурными намерениями. Скорее всего, она думает, что вы и так в курсе». Поторопилась я с объяснением. Яра рассказала мне все, сравнила мою ауру с аурой Ульри. Если бы скрывала что-то намеренно, то не стала бы делиться с неведомой полукровкой из Райтаны. «Сами подумайте». Арзавир с Налисом переглянулись и продолжили хмуриться. В комнате повисла напряженная тишина, навалилась на грудь невысказанными подозрениями. Я наблюдал за королями, ждал от них хотя бы слова, но братья молчали и все сильнее сводили брови. Почти одинаковые длинные морщинки прорезали их гладкие переносицы. Наконец Налис кивнул Арзавиру, будто молчаливо соглашался с чем-то. Глубоглазый король помотал головой и выдал. «Мы отзовем Яру на всякий случай». «Я против», — сама себе удивляясь, возразила я. «Впервые открыто пошла наперекор королям. Раньше я послушно следовала всему, что они говорили, соглашалась на любые предложения. А как же еще может вести себя в чужой стране гостья без рода и племени Не недоперевертыш, бывший человек?» Но сейчас внутри вспыхнул протест, желание настоять на своем. Я еще не знала почему, только чувствовала, что действую правильно, всем на благо. Два взгляда, изумрудный и голубой, вонзились в меня словно лазеры. «Ты уверена?» — уточнил Налис. «Почему?» — спросил Арзавир и прищурился. «Не знаю», — пожал я плечами. Просто мы с Ярой пообщались, и... Мне кажется, она честная, и откровенна. Не думаю, что она причастна к событиям в Дамантии, тем более, что удивилась она моей ауре искренне и почти сразу рассказала об этом. Если Яра замешана в чем-то плохом, ей огласка уж совсем ни к чему. Лучше скрывать ценные наблюдения и помалкивать в тряпочку. Разве не так? Арзавир замер, поджал губы и скрестил руки на груди. Налис выпятил подбородок, подбоченился и выпалил. Мы не знаем планы тех, кто задействовал Бильфайер. Может, они просто хотят укрепить свою страну, сделать ее больше, мощнее и влиятельней. А может и нет. Что, если они собираются захватить остальные? Если их королевство станет намного сильнее других, оно может попытаться завладеть соседними. Вы тоже воюете за территории? Удивилась я. Разовер растянул губы в странные улыбки, Налис покачал головой и с нотками наставительности в голосе пояснил. «Видишь ли, Ира, можно пользоваться силой наших королевств, укрепляя свое. Как мы тебе рассказывали, со временем каждое государство перевертышей требует вливания новой магии. Раньше мы практиковали династические браки, приглашали чужеземных вельмож. Но в последнее время все королевства слишком обособились. Каждая династия старается завладеть чем-нибудь чужим. а прежней взаимопомощи, сочувствии остались лишь воспоминания. Взять хотя бы Хейлемов. Принцесса Лилофея уже далеко не девочка, ей давно пора замуж. Она неплохая, милая, привлекательная, но личная жизнь не сложилась. И ее отец Гейлард. Собрался решить свою проблему за наш счет. Раньше Райтана смелали и поддерживали друг друга безвозмездно. Обмен энергиями полезен обоим королевством в равной степени. Просто Райтане он пока не к спеху, а нам потребовался срочно. И Гейлард тут же воспользовался ситуацией. Тот, кто управляет хотя бы несколькими королевствами сразу, заживет припеваючи, перестанет зависеть от обмена магией. Он просто будет брать столько энергии, сколько захочет, и с той стороны, из какой пожелает. Возникнет у него такая фантазия, возьмет и сотрет другое королевство с лица моря, или заставит граждан превратиться в людей, стать смертными. И, конечно же, в его распоряжении окажется вся наша магия. Я не очень понимала, что втолковывал Налис, но складывалось ощущение, что всем нам грозит ужасная беда. И пока мы даже не представляли, откуда придет буря, медленно, но верно в душе нарастала тревога, превращалась в отчаянную панику. Мышцы напряглись почти до судорог, я словно хищник готовилась к атаке соперника». «Почудилось, что пространство передо мной раступилось, впереди показались приземистые деревца, невысокая трава на лужайке, веселые оранжевые скамейки. Меня начало неумолимо засасывать куда-то. Что-то истошно закричал Налис, громко и нервно заговорил арзавир, но я чувствовала, будто уплываю куда-то и ничего не могу с этим поделать». Тело больше не подчинялось мне, движение тоже. Оно чем-то походило на полет по скользящей трассе, меня несла неведомая сила, подталкивала, затягивала все дальше и дальше. С одной только разницей я не могла остановиться. Получалось немного управлять полетом, сдвигаться влево и вправо, ускориться, но притормозить хотя бы чуточку, вернуться назад... Не выходило. Сердце отчаянно забилось, меня продрал озноб. Захотелось забыть все, заснуть и проснуться в своем номере, в пятизвездочном отеле на знойном южном курорте. Пусть снова стану дамой 35+, как писали некоторые в соцсетях, без родственников, без мужа и детей, без перспектив хоть как-то устроить личную жизнь. Зато остановится этот сумасшедший шквал событий. Это безумие. Кажется, у меня началась истерика. Я задергалась, закричала, но голос утонул в небытии. Все вокруг выглядело нереальным. Я видела лишь радужные разводы, словно очутилась внутри перламутровой раковины, и туннель впереди он неумолимо уносил куда-то. Все дальше от Налиса, Арзавира, Мелалии, от безопасности и... Любви. Я боялась признаться себе, что всем сердцем прикипело к черноволосому королю. Согласие на ухаживание, поездка на охоту в качестве спутницы Налиса, ответы на его поцелуи и спокойствие в его объятиях — все это случилось вовсе не из-за подростковых гормонов, не из-за новых способностей и даже не из-за пробуждения пресловутой родовой магии. Я по-настоящему прониклась к Налису, так, как не проникалась ни к одному мужчине за всю свою жизнь. Внезапно движение ускорилось, меня будто выплюнуло неведомое чудище, смачно, с заметным усилием. Я упала на траву, проехалась по ней и притормозила у подножия белого столба не больше руки толщиной. Чуть поудаль высились десятки таких же, я задрала голову и поняла, что это и не столбы вовсе, а здания на таких же тонких ножках, как в Милале и Дамантии, только снежно-белые, как сугробы с редкими олиповатыми геометрическими узорами синего и желтого цвета. Будто непоседливый художник набросал эскизы, а раскрасить забыл. Да и выглядели дворцы, сделанными тяпляб на коленке. Неправильной формы бутоны, угловатые и нескладные, они производили впечатление временных жилищ, на которые рачительные хозяева пожалели время и силы. В воздухе зависли клочки голубого тумана. Стоило попытаться встать, как меня сильно повело. Колени подогнулись, тело налилось свинцовой тяжестью, Я с огромным трудом доковыляла до столба и прислонилась к нему спиной. Почему-то снова рухнуть на траву казалось худшим из зол. Голова закружилась, в воздухе запахло так знакомо. Я только ахнула. Этот запах, я чувствовала его тогда, на занятии Витриса. Запах кунжута, апельсинов и... Дома. Я всмотрелась в здание, в белые дороги, похожие на ледяные трассы, и увидела их ауру, темно-синюю, с лиловыми всполохами и редкими алыми крапинками. Дамантия! Если это и не она, то здесь точно жили мои сородичи. Жили? Или живут? Все вокруг выглядело пустынным, замершим. Но внезапно меня тронули за руку. Я обернулась и увидела черноволосого перевертыша с десятками длинных коз почти до пояса. Смуглый парень окинул меня внимательным взглядом, будто убеждался, что перед ним та, кого искал, и, не предупреждая, дернул за руку. Я шагнула и очутилась в комнате. «Ого! Да здесь передвигаются даже не скользящими трассами!» Порталами. Меня толкнули назад. Пришлось инстинктивно попятиться и усесться на кровать, накрытую желтым атласным покрывалом. Комната выглядела обычной для королевства перевертышей. Много места, голубой туман на оконном стекле, кровать, шкаф от пола до потолка и знакомого полупрозрачного материала. И двое мужчин. У меня случилось дежавю». Точно так же начинался мой день в Милалии после того, как утонула и неожиданно воскресла. Просто какой-то день сурка. Я нервно хихикнула, мужчины уставились с удивлением. Черноволосый крепыш ростом с Налиса, с такими же пронзительными изумрудными глазами, спрятал руки в карманах. Синеглазый блондин, чуть худее Розавира, сделал шаг навстречу. Смуглые лица их выглядели более утонченными, чем у королей Милалии, но острые носы и подбородки портили впечатление. Одевались незнакомцы гораздо современней в почти человеческие футболки и нечто вроде джинсов. И «Еще одна!» — ткнул в меня пальцем черноволосый, синеглазый откинул за спину десятки белокорых кос и коротко кивнул. э э «Не могли бы вы объяснить, что происходит?» Растерянно протянула я. Синеглазый в один шаг преодолел расстояние до кровати, присел рядом и произнес. «Мы собираем остатки нашего народа. Часть сородичей безвозвратно превратились в людей, в некоторых еще живы гены перевертышей. Вы все нужны нам и очень срочно». «Зачем? И кто это мы?» Синеглазый вскочил, пружины приложил руку к груди и поклонился. Короли, я Дарли, но это мой брат Танос, властители новой Домантии, династия Иствинов. Пока не вернем себе прежнее государство, старую Домантию, наш дом, мы питаем его издалека, стараемся поддерживать и планируем захватить вновь. Захватить? Я переводила взгляд с одного мужчины на другого, и мозг отказывался анализировать новый поток сведений. В последнее время они лились на меня, как из рога изобилия. Жизнь фонтанировала событиями, била ключом, и все по голове. Воскрешение, страна перевертышей, уроки в академии, превращение, охота, бельфаер, да мантия. «Давай все по порядку, если хочешь», — мягко спросил Тана с искренним участием в голосе. «Похоже, ты не просто доманка, но еще и в родстве с королями. Впервые встречаю у сородичей такую мощную ауру и магию. Надеюсь, наше единение поможет отвратить беду, иначе всем странам перевертышей...» «Конец!» «Стоп!» Я вскочила и нервно всплеснула руками, потому что непонятные поначалу заявления королей вдруг помогли сложить два и два. Так, доманцы наверняка говорят о Бельфайре, но Налли с Эрзавиром утверждали, что королевства могут подчинить, лишить энергии. Почему же сразу конец? Конец? Вы имеете в виду полное уничтожение? Смерть. — кивнул Танос. — И не думай, что мы распространяемся об этом при всех, кого находим и тащим на родину. Мы видели тебя в Даманте и знаем, что ты едва не попала под действие Бельфаера. Твоя родовая магия мощнее магии сотен перевертышей, почти равна королевской. А еще... Еще мы в курсе, что ты в каких-то отношениях с властителями Милалии. — М-да... В каких-то отношениях. Звучит двусмысленно, но очень похоже на правду. Я и сама не знала, что за отношения у нас с Налисом. Что уж говорить про Арзавира. Я снова села, потому что тело само искало опору. Они что, за мной следили?» Голова опять начала распухать от обилия новых сведений. «Спокойно. Сейчас поедим, и все поймешь» обнадежил Дарлин, нажимая полупрозрачную кнопку на стене. «Нет! Погодите!» — вырвалось у меня. «Так вы видели мои приключения?» Короли закивали почти синхронно, как иногда выходила у Налиса с Арзавиром, и я заметила, что энергетика у мужчин совершенно одинаковая, абсолютно вплоть до мельчайших подробностей. Фиолетово-лиловая аура повторяла форму тела, Чуть расширялась над головой и стопами, а возле лба сияли диковинной диадемы и несколько алых пятен. — Мы отследили тебя по энергетике, — сжалился Танос. — Собирались вытянуть сюда сразу, но вы были на охоте. Из моря забирать перевертыши нельзя, по крайней мере, не в человеческой ипостаси. Иначе верная смерть. — Я все равно не понимаю. «Зачем вы меня забрали?» — вконец растерялась я. «Ты нужна нам. Нужна, чтобы спасти остальные королевства. Только даманцы обладают энергетическим иммунитетом от него». «Да от кого иммунитетом-то, в конце концов?» «Взвизгнула я нелепо и очень по-женски. Кажется, нервы сдали окончательно». Я поджала губы, стиснула челюсти и молчала, переводя взгляд с одного короля на другого. Мужчины нахмурились и одинаково скрестили руки на груди. «Жустина!» «Самое крупное королевство перевертышей с помощью науки и магии разработала Бильфаер», — сказал Дарлин. «По счастью, ученые, что создали устройство, погибли при невыясненных обстоятельствах». И второе такое же сконструируют вряд ли. Тайные чертежи, записи и все остальное исчезло после гибели. Бильфаер — единственный в своем роде, уникальный и убийственный. Прибор назвали в честь древнего чудища северных перевертышей. И назвали не просто так. Бильфаер забирает энергию, превращает подводные страны в прах. Убивает жителей или лишает их магии? Ученые Жустины поняли, как превратить наши искусственные оазицы в настоящие, живые мини-планеты. Сделать так, чтобы звери плодились, появлялись новые виды, здания и дороги росли без подпитки энергии. Об этом мечтали многие, ведь тогда исчезнет надобность постоянно поддерживать королевство магии их жителей. Пропадет до меч риска их разрушения, отпадет потребность вливания очередной порции посторонней энергии. Новый оазис будет сам себя восстанавливать, как живой организм. А жители лишь радоваться и получать дивиденды. Ученые Жустины считали, что нужен всего-навсего мощный удар энергии всех видов перевертышей в какой-то особой пропорции, поэтому они. «Собирают эту энергию!» — догадалась я. Короли опять синхронно закивали. «Но выяснилось, что мы, даманцы, даже на расстоянии, способны управлять собственной магией, возвращать ее себе», — объяснил Дарлин. «Но самое главное не это. В Бильфаере энергия перемешивается, становится почти одинаковой, однородной». Забирая свою, мы тащим и остальную тоже. То есть жустинцы воруют, а мы крадем уже у них. Постепенно, медленно, но крадем. Кстати, за счет энергии Бильфайра мы отстроили это временное государство. Создали порталы, способные соединить нас даже с другими королевствами. Мы заранее готовили убежище и оказались убийственно правы. Он тяжело вздохнул и замолк, а Танос продолжил за него. «Жустина решила уничтожить нас. Атаковала всеми видами боевой магии, усиленными в разы с помощью все того же Бельфайра. Враги сколотили огромную армию, и мы проиграли сражение. Часть спаслась на суше, не добралась до убежища. Другие доплыли и спрятались тут, в невидимом королевстве». «Долгие годы мы собирали остальных сородичей, тех, кто еще владеет родовой магией. Много лет разрабатывали собственный прибор вроде Бельфаера. С устройством ничего не вышло, и мы пошли другим путем. Вырастили отряд энергетических существ. Но чтобы они вступили в полную силу, нужна подпитка магии доманцев». Только и Йобельфаер не в силах отнять у энергоотряда. Вот почему нам и потребовались такие, как ты. Сильных доманцев очень немного. Впрочем, как и мощных магов других государств. Но дело не только в этом. Нужно срочно забрать у Жустины то, что она выкрала сегодня, а желательно и еще больше». Мерзавцы слишком близки к цели, скопили невероятно много магии. Нужно выиграть время, откачать столько магии, сколько получится, и попытаться задействовать энергосуществ. Вот теперь все стало на свои места. Кроме одного — Налиса с Эрзавиром. Я почти чувствовала, они ищут, волнуются, сходят с ума, И что еще хуже королям грозит беда, такая, о которой не подозревает ни Милалия, ни Райтана. Они уверены, что дело лишь в воровстве магии, в господстве одной страны над другой. Но это не так. Жустини понадобится вся энергия других королевств, чтобы оживить искусственный мир, сделать его настоящим. Перевертыши остальных государств погибнут или превратятся в смертных, а сами государства канут в лету. Я просто обязана была подать весточку на лесу с Эрзавиром, предупредить о грядущей беде, сообщить, что жива и здорова, пообещать вернуться. Я обвела королей пытливым взглядом, скрестила руки на груди и заявила так, будто на самом деле много значило. «Если вам нужна моя помощь, есть условия». Мужчины не удивились, присели по сторонам, и Танна сконстатировал. «Хочешь отправить весточку в Милалию?» Я помотала головой «Хочу вернуться». «Магию я смогу передавать и оттуда, высасывать ее из прибора тоже. Вы ведь делали это на расстоянии своего убежища». Питали Домантию забирали у Бильфайра часть краденой энергии. Я видела это собственными глазами. Я должна вернуться в Милалию. Там моя родина, там я хочу жить. Каролина нахмурились, поднялись, принялись нервно мерить шагами комнату, друг за другом, будто исполняли странный ритуальный танец. На долю секунды я всерьез испугалась, имели право вообще им указывать, требовать, не убьют ли меня, не отправят ли в рабство? А Розавир с Налисом понятия не имеют, куда делась их бесплатная приживалка. Другие королевства даже не подозревают, что доманцы живы, готовят ответный удар по Жустине. По сути, я стала невидимкой. Никто не найдет меня, не выручит». Паника стянула горло тугой петлёй, руки заледенили, и внезапно вокруг материализовались острые осколки льда, такие же, как на уроках Витриса. Они застыли в воздухе прозрачными спицами, клинками, нацелились на королей. Те поджали губы, молчали, не сводя с меня глаз. Похоже, мне удалось не на шутку озадачить доманских монархов. Первым заговорил Танос, и голос его звучал вкратчиво, почти ласково. «Хорошо, Эрида, мы принимаем твои условия. Ты подпитаешь магией энергосуществ и вернешься в Милалию. Но имей в виду, мы не станем защищать эту страну. С Жустиной мы разберемся, как получится. Но если враг попытается выкачать энергию из Милалии или Райтаны чтобы спастись. Это уже не наши проблемы. Я кивнула, удерживая на лице маску спокойствия, хотя пришла в ужас. Талантливый преподаватель Витрис, дружная амбала компания, Налис, мой зеленоглазый король, трогательные влюбленные чары Руса, добрый рассудительный Арзавир, покладистая милая Яра. Все они могут погибнуть в мгновении ока. Оставалось лишь надеяться, что жустинцы не успеют присосаться к другим странам прежде, чем их уничтожат доманцы. — Я предупрежу королей, — произнесла я твердо, сама себе удивляясь. Казалось, все происходило именно так, как и должно было. Мозаика сложилась, я наконец-то увидела всю картину целиком, прониклась сложностью ситуации, осознала, как важно немедленно начать действовать. Я перестала чувствовать себя человеком, стала перевертышем окончательно и бесповоротно. «Предупреди». После недолгой паузы и гляделок с братом согласился Танос. «А теперь перекусим, и мы объясним, как питать энергосуществ. На это уйдет несколько дней. Сразу столько магии отдавать нельзя». Ты можешь умереть на месте. Как только дело будет сделано, мы отправим тебя назад в Мелалию. Я вскинула голову, обвела братьев внимательным взглядом и потребовала. Вы клянетесь мне? Даете королевское слово? Танос утвердительно мотнул головой. Дарлин ненадолго затих. Замер, но затем повторил жест брата. Эта пара мне все больше напоминала Налиса с Розавиром. Порывистый черноволосый Танос первым бросался в бой. Дарлин обдумывал ситуацию, тщательно взвешивал все «за» и «против». Даже жесты мужчин напоминали милолийских королей. Резкие и мощные Таноса, неспешные и отточенные Дарлина. Или я просто безумно скучала по Налису с Розавиром видела их в каждом встречном перевёртыше.